Глава 7. Утром сама Анабель явилась в мою комнату, чтобы изумленно прочитать. Отравление? Элвин сказал Тирию, а муж поделился со мной. Но кто это мог сделать? Лежи смирно, Айса. А то еще меня обвинят в том, что я тебя до смерти замучила. Разумеется, об отравлении во дворце почти никто не знает, а глазка может помешать поискам преступника. «Отгадаешь, кто его ищет больше остальных?» «Подскажу, не напрягайся. Он мне родственник по мужу». И озорно мне подмигнуло. Сострадания я в ней не уловила, но это вовсе не служило исчерпывающим доказательством её вины, в отличие от последнего намека, который я тоже обратила в вопрос. «Я бы лучше сейчас отгадала, кто подсыпал мне яд, Ваше Величество». «Да кто угодно!» Она отозвалась весело. «Если я начну перечислять всех твоих недоброжелателей, то до вечера здесь просижу. Кажется, твоему существованию рады только демоны. Они давно истосковались по любой войне. Твоя разорванная помолвка с зохаром, и все последующие события дали им прекрасный повод повеселиться. Хотя нет, не только демоны». Она снова глянула на меня в ожидании непонятных объяснений. «Я раньше была почти уверена, что наш дорогой Элвин в тебе души не чает». Но оставались подозрения, что обратился он ради возлюбленной своего лучшего друга. Но, простите боги за смелое предположение, вчера эти подозрения рассыпались в пух и прах. «А ты что же? Почему не ответила ему взаимностью?» Вертелся на языке самый простой ответ. «Какая-нибудь очевидная банальщина» про любовь с первого взгляда Сау. Но за миг до произнесения этой фразы я передумала и спросила напрямик. «А почему вам так хочется, чтобы я ответила милорду Еу взаимностью?» «Императрица? В смысле, прошлая императрица такой союз вряд ли одобрила бы?» «Просто желаю ему счастья!» «Неужто то себе придумала, что у меня нет никаких благих намерений в отношении собственной семьи?» Я наблюдала за ней пристально и усердно растягивала уголки губ в подобие улыбки. «Сейчас мне уже кажется, что при такой дворцовой жизни благие намерения вытравливаются очень быстро, за каждым поступком стоит личный мотив». «Что вы, Ваше Величество, и мысль такой не возникла. Я ответила фальшью на ее фальш и, наконец-то, вспомнила, что объяснение надо выдавать даже в рамках интриг. «И вы ошибаетесь по поводу меня и милорда Ео. Я очень люблю Майера, и милорд Ео его очень любит, потому и заботится обо мне, пока друг не может быть рядом». «Ну-ну», — она закатила глаза, — «пойду я, а ты окажи всем нам милость и выздоравливай до конца». Я без тебя раньше обходилась. Обойдусь и теперь. Благодарю за теплые пожелания, Ваше Величество». Аннабель покинула мою спальню, а я была рада получить несколько выходных. Жаль, ее приказ не подразумевал возможности навестить Сау, но и отсидеться в заперти неплохо. Мне все равно требуется передышка и время подумать. Заскучать мне не позволили. Вечером в комнату прибежала Марита, и выглядела так, будто неслась по коридору и запыхалась. «Айс, это в порядке! Я узнала, что случилось, но раньше прийти не могла!» и Я совершенно иррационально обрадовалась ее появлению, будто уже привыкла ощущать себя одной во всем мире, но кто-то настойчиво пробился сквозь скорлупу и напомнил сердцу о когда-то пережитой теплоте. Марита стала первым человеком, вызвавшим во мне настоящую привязанность. Мы уже многократно могли друг друга возненавидеть, но почему-то в период душевной тоски без какого-либо обоснования испытывали радость от встречи. Потому я не сразу осознала, что именно она произнесла, но потом насторожилась. «Узнала, что случилось? Откуда? И почему тебя не было вчера на ужине?» Марита глядела мою комнату, простовато присвистнула, выражая одобрение — Уселась на стул ближе к окну, будто ощущала себя здесь желанной гостей, но зашептала тихо, слегка подавшись вперед. «Тебя пытались отравить. Это не я узнала, а госпожа Ирта. То есть всем стало любопытно, что за свистопляски мелкая княжонка устраивает на званном банкете, но моя госпожа пошла дальше». Слуги любят ее, вернее, прекрасно понимают, кто здесь настоящая императрица и как поступит император, если его обожаемую фаворитку кто-то обидит. В общем, она полночи их донимала. Кое-кто видел, как ты забегала в уборную, кое-кто слышал, что по очереди допрашивали всех поваров. Несложно свести к выводу. Вчера на кухне было многолюдно, но госпожа уже составляет список всех, кто имел доступ к пище. Я обескураженно покачала головой и села напротив нее за высокий столик. Вот это да! Тогда поблагодари Ирту за то, что так обо мне заботится. Кстати, а почему она так обо мне заботится? Марита вдруг опустила голову, но я заметила, как густо покраснели ее щеки. Марита, заволновалась я. Прости, я снова проговорилась, но это во благо. Она подняла на меня виноватые глаза. Я поделилась с ней тем, что знаю. «Про... про Хинанду?» Она немного успокоила. «Нет, конечно. Про то, что Элвин на самом деле уже давно назвал бы тебя единственной, если бы ты ему это позволила». «Не кипятись, Айса, я почувствовала, что в этот раз попадаю в самую точку. Ирта -то увидела в тебе подругу по несчастью, понимаешь, и еще у меня было подозрение, что она уже сама об этом догадывается, так настойчиво подталкивала меня к этой теме. Не злись!» Я и не злилась, лишь задумчиво качала головой. Вообще-то фаворитка действительно могла уже точно знать. Терри вряд ли умеет от нее что-то скрывать да и к Майеру мы сами ее приглашали, после чего она окончательно расставила все точки. Неумение Мариты держать язык за зубами чревато бедами, но определенно не в этом случае, и если высокопоставленная демоница окажется на моей стороне, я буду только рада, ведь она сама мне очень понравилась своей прямолинейностью. Не без недостатков, как и прочие демоны, но здесь она как глоток свежего воздуха а Марита, посчитав вопрос закрытым, все еще продолжала щебетать. «На такие торжества меня не приглашают. И тебя бы не приглашали, будем честны. Просто её величеству захотелось сделать тебя куклой для битья, вот и постоянно выставляет на показ. А я пока никто. Невеста безземельного Шелли, которому только предстоит доказать верность короне. Вот стала бы я его женой, мучилась бы вместе с тобой. А может, и меня бы заодно травили». «Может», — я усмехнулась. «Но ты заодно со мной эти развлечения не пережила бы, потому держись от этих столов как можно дальше». «Кстати говоря, а когда ваша свадьба? Аштар ведь сегодня отбыл на границу в числе последнего военного отряда». Она долго смотрела на меня, не мигая, а потом выдавила сдавленно. «Очень удивлюсь, если наша с ним свадьба когда-то случится. Я все еще его люблю». Но каждый раз, когда он лапает очередную служанку, я ломаю свою природу. Он все еще меня любит, но каждый раз, когда смотрит на меня, он ломает свою природу. Потому что до конца никогда не сможет простить себя за то, что убил Хинанду. Ты знаешь, как он к ней относился. Аштар ничего об этом не говорит. Показательно веселится и переводит тему, но на самом деле он в капкане. И не может найти выход. А для этого... Было бы достаточно понять, что ее убила я. Так хотя бы ты меня прости. Я видела в ее глазах надежду, да и врать не хотелось. Оставайся сегодня со мной на вечернюю молитву, Марита. После неё мы посмотрим друг другу в глаза, и пусть богиня нас всех простит. Кто на самом деле убил Хинанду? Это сделал Элвин, который поцеловал меня прямо в коридоре. И настолько потерял контроль, что дал возможность тебе нас застать. Её убила я, потому что не позволила ему раньше поговорить с невестой в другой обстановке. Мы все виноваты, и только богиня знает, кто из нас виноват больше. Марита грустно кивнула. Вряд ли облегчение она испытает так скоро. Но ей необходимо любое лекарство, как и мне, впрочем. Я даже не понимала всего час назад, как мне необходимо лекарство прощения — из самого обычного человеческого общения, без интриг и непонятных намеков. Нам как-то и разговаривать стало проще. Марита постоянно возвращалась ко вчерашнему происшествию. Госпожа Ирта заподозрила императрицу, но не может придумать достаточного мотива. У нее есть вариант проверки. Беременность даже из демоницы не сделала, милую дамочку. Ты о чем? Я заинтересовалась, и Марита пересказала слова своей хозяйки «Слуга, который разносил пирожные, может что-то знать. То есть слуга должен был понимать, какую именно тарелку тебе поставить. Представляешь, что бы здесь началось, если бы по ошибке яд подали ее величеству?» «Верно», — я нахмурилась, — «но ее величество все равно не умерла бы. Она дракон». У них иммунитет против ядов. «А, ну тогда фрейлину, что рядом с тобой сидела? Представляешь, отравили бы какую-нибудь герцогиню, или кто она там? Это вам не Айса Емельская, которую не жалко, потому Ирта подозревает, что тот слуга может что-то знать. А здесь все такие щепетильные, да и не особенно-то они озабочены поимкой твоего обидчика» старательно его допросить, сможет как раз демониться. Ты как относишься к тому, что она до смерти замучает возможного свидетеля? Я сглотнула нервно, прекрасно понимая, что это не шутка. Он может что-то знать, а может и ничего не знать. Что-то мне не по себе от такого выбора. С другой стороны, если ему сама императрица приказала, то мы с ней все равно ничего сделать не сможем. А бедный слуга в чем виноват? В том, что его сюда на службу когда-то пристроили, и теперь такие приказы выдают? Давай сменим тему. Неужели вы со Штаром выхода так и не найдете, Ведь любите друг друга». «Ну да». Она глянула из-под лобья. «И ты мне будешь рассказывать о том, как любовь решает все проблемы?» «Молчу, молчу. Покажи, какие новые платья у тебя появились». «Сао — одна из богатейших семей столицы». Это значит, что у меня глаза от восторга вывалится. Я со смехом побежала к гардеробу. Но в это время в дверь тихо постучали. Я не успела ответить, дверь распахнулась сама, впуская Элвина. Точно, смог открыть и без заклинания. Он окинул нас обеих веселым взглядом. Знаете, эта картина вызывает почти ностальгию. Вы снова вместе и снова хохочете так, что из моей комнаты слышно. Я просто зашел спросить, как твое самочувствие, княжна? «Отлично, милорд, благодарю за заботу», — ответила я вежливо, но сама напряглась. Он и без моих объяснений хорошо об этом осведомлен. Почувствовал бы, испытывая я слабость или боль. Но Марита не сдержалась. «Элвин, как же я давно тебя не видела!» Вернее, видела, конечно, но издали. И в компании непременно кого-нибудь в короне, что на кривой кобыле не подъедешь. И правда ностальгия. Мы как раньше вдвоем, А ты как раньше врываешься в самый неожиданный момент. Спасибо, что не во время молитвы. Аж обнять тебя хочется. Можно? Ой, а мне все еще можно тебя так называть? Здесь все как будто серой магией накрылось, изменив реальность. Можно. На оба вопроса ответил он ей. Обнял в ответ, но посмотрел поверх плеча Мариты на меня. «А ты, княжна, едва держишься? Тоже хочешь повисеть на моей шее?» «Шучу я. Не надо так смотреть. Сейчас слуги принесут все необходимое». «Что принесут?» Я нахмурилась сильнее. «Доску для Мацхэ. И братья Кеймары скоро должны прийти». У них в последнее время очень много работы, как и у всех нас, но надо же иногда отдыхать. Нам не помешает вспомнить вольготную жизнь студентов университета и воссоздать нашу компанию. Он вдруг осекся. В смысле хотя бы ее часть? Именно это и портило всю атмосферу встречи. Витая и Верана я тоже была рада видеть, но те, кто к нам уже не присоединятся, будто висели призраками тут же и поглядывали на нас с осуждением за попытку поднять себе настроение. Но мы изо всех сил пытались. Кеймары даже принесли с собой бутылку знакомого вина, чтобы и вкусом добавить ассоциаций. А мы с Элвином играли, не хватало только камина по одну сторону, чтобы совсем забыться». «Милорд, разве вы не собирались меня избегать?» Я все же осмелилась на вопрос. «А разве я вообще делаю хоть что-то из того, чего хочу?» «Я пытаюсь, княжна. Только боги видят, как я пытаюсь. Давай просто не будем об этом говорить. Хотя нет, еще один вопрос напоследок. Скажи хотя бы, что Хинанда погибла не от твоей руки». «Нет, клянусь богиней. Это была петля демона, как показало расследование и как я многократно говорила прежде. Вроде бы в этом не врешь, но все-таки что-то скрываешь. Зачем ты сейчас пошла кавалерией? От черт, ты двинула кавалерию, чтобы отвлечь мое внимание от атаки на императрицу. Здорово. Мы все еще не играли на равных. Но выигрывать у меня ему было отнюдь не так просто, как раньше. Элвин успел выстроить защиту, и победу мне не уступил. Но когда он протянул к фигурке руку, край белоснежной рубашки высунулся из-под сертука, и я заметила на нем пятно. Едва не вскрикнула, но выбросила ладонь вперед и схватила его за рукав. Дракон с удивлением глянул на меня, но мой вопрос опередил его. «Что это, милорд?» Он поморщился, убрал руку под стол. «Надо было переодеться. Но я побоялся упустить такой хороший момент, когда вы смеялись. Я уже забыл, как ты смеешься, княжна. Разве твой нюх не подсказывает, что это?» «Подсказывает?» Я еще сильнее снизила тон. «Пахнет кровью. Вы ранены? Вам больно?» Элвин неожиданно легко рассмеялся, запрокинув голову, но потом ответил весело. «С тех пор, как я встретил тебя...» Я узнал много новых определений боли, княжна. И нет, мне не больно. Это не моя кровь. Чья же? Он не хотел отвечать, но ведь и я не хотела отступать. На своем ходе вскинула ладонь, показывая, что жду реакции, совсем не на игровой доске. И Элвин, поразмыслив, выдал с большими паузами, как если бы после каждого слова давал себе возможность передумать, но все же продолжал. «Слуги, который вчера подал тебе яд». Я вытарщила на него глаза. То есть, пока я взвешивала, можно ли позволить демонице выполнить настолько грязную работу, ее уже выполнили? Передо мной точно, Элвин Йо? Разве этого дракона я повстречала год назад? Вы сами его допрашивали? О, богиня! Милорд, вы превращаетесь в демона? Не превращаюсь, потому что удовольствия не испытывал. «До тебя никому нет большого дела, княжна». Сейчас не та ситуация, когда вся сердцевина бы содрогнулась от попытки убить невесту Шелли. Тирий погряз в делах, к которым не был готов. У всех остальных в Верховной Власти есть задачи важнее. Но это единственное, что тебя заинтересовало? «Я просто потрясена. Во дворце не осталось плачей. Милорд, вы меня пугаете? Сейчас врешь. Я тебя вообще не пугаю, это плохо. Ты взвинчена от очередного осознания, что со мной делает марионеточная расстановка твоей богини. Но лучше я не буду оправдываться, а забегу вперед. Он получил деньги от другой служанки, потому имя главного заказчика не знает. А ту мы найти не смогли. Скорее всего, желающий твоей смерти устранил ее сам или выслал куда подальше». Но несколько имен возможных нанимателей в списке все таки появилось. «И что?» — нетерпеливо поторопила я. «Какие же это имена? Не лучше ли мне знать, кого опасаться?» «Опасайся всех, княжна. Это твой единственный способ выжить в змеином гнезде. Ходи уже. Я здесь не ради разговоров с тобой сижу». Я смотрела на его лоб, когда он склонился над доской, чтобы скрыть от меня взгляд. Не только меня изменила жестокая судьба, не только на лице и в душе Мариты оставила свои шрамы, но и отстраненного, равнодушного ко всему Элвина сделала другим. Хотя по нему это определить невозможно, безупречный самоконтроль не дает такой возможности даже самым внимательным зрителям. Я бездумно протянула руку и тронула его волосы. Желто-оранжевые глаза поднялись на меня. А сейчас... «Что ты делаешь?» И верно, спокойный и равнодушный тон, ни капли эмоций или переживаний, только внутренняя буря, которая ударила во все стороны и была замечена только мною. «Сострадаю по всем вашим потерям, по каждой вашей улыбке, которой не суждено было родиться. Я так все время сочувствовала Майеру и оплакивала Хинанду, что забыла подумать, о каково приходится вам». «И ведь вы тоже ко всему происходящему не были готовы». Я так опасалась быть неправильно понятой, что даже не хотела об этом спрашивать. «Не трогай меня, княжна. Не прикасайся». Я убрала руку и вперила усталый взгляд в доску. «Хвала богине! Элвин выиграл через три хода, после чего удалился. Но это расставание уже ничего не значило. Он придет снова» и придумает первый же дурацкий предлог. Мы будем ощущать друг друга через несколько стен и заражаться чужой болью, засыпать одновременно, просыпаться сразу же, когда второй открывает глаза. Так и продолжим мучиться этой невыносимой близостью с непроницаемой границей на последнем шаге, пока императрица не надоест издеваться над нами ради какой-то неведомой прихоти. Другого палача не нашлось, как же. Тут во дворце, в кого не плюнь, палачи.